Глава 4. Отель и предрассудки. Азру не так легко водить за нос. Это надо быть наивной и доверчивой, чтобы верить другим и не проверять. Азру не доверяла никому. Иначе не была бы она сейчас Азрой. Я стара уже. Но что вы, госпожа Килик? Такой чудесной женщины не сыщется во всей Османской империи. Лесть. Наглая, плохо прикрытая лесть. Но Азра улыбнулась, принимая ее. Еще неделю назад она поймала себя на том, что несколько минут смотрит на лестницу между этажами в доме и не решается ступить. Колени ломят, каждый шаг дается с трудом, голова кружится, а вдруг подведет и скатится госпожа с лестницы в ноги прислуге. Моментально об этом расстрезвонят по всему городу. Недопустимо. Но и игнорировать возраст и свое состояние больше не выходило. Поэтому она передавала свой пост попечителя женского совета города более молодой женщине, жене чиновника, с которыми они семьёй дружили уже долгие годы. Женщина молодая, амбициозная, безусловно благодарная за оказанное доверие, хотя Азра руководствовалась только расчётом. Она имела влияние на эту женщину и неофициально через неё могла напрямую управлять советом и принимать окончательные решения. Зато избавлялась от необходимости ходить на собрания и тратить своё время на пустую болтовню местных клуж. У Азры наметился вопрос посерьёзнее женить бы единственного сына. Он ещё не собирался остепениться, но мать решила пора. Она уже распланировала ряд мероприятий с чаепитиями, где сможет познакомиться со всеми потенциальными невестками подходящего возраста. Не та нынче молодёжь не та. Флица хороша невеста, а как копнёшь поглубже, так обязательно червоточина вылезет. А Кадиру нужно выбрать самую лучшую, ту, что станет достойная хозяйка их дома. Азру унеслось мыслями в далёкое прошлое, когда сама была невестой, и каждую неделю к ним в дом приходили сваты. Ах, какие хорошие семьи к ним обращались. Все хотели получить Азру в хранительницы своих очагов. Она была бы полщена таким вниманием, если бы не знала точно, что достойна такого почтения. Достойна занять самый большой дом в этом городе. Хотя тут самоуверенность оза𝑟а отступала. Самый большой дом принадлежал Киликам, а обоих братьев она ненавидела всей душой. Как стала взрослее, мать стала брать её в свет, где подружки очень любили перемыть между собой косточки всем горожанам. Так вот, Семье Киликов доставалось больше всего. Два брата самые видные женихи, самые красивые и богатые, основатели города, владельцы обширных устричных плантаций, добытчики самого крупного и идеального жемчуга на востоке. Да, да, стать невестой одного из братьев хотела каждая, не взирая на возраст и положение, но не Азра. Она с ужасом слушала о приключениях и сомнительных победах братьев Киликов. Старшего за любовные похождения отстранили от управления семейным бизнесом, когда он связался с нечистой и привёл её в дом с ребёнком в Подолье. Какой был скандал! Месяц обсуждали только их и решение отца передать управление фирмой младшему брату Чинару. Чинар не был более благовоспитанным, его похождения также обсуждались, но в отличие от старшего брата. Ему хватило ума не тащить девку снизу в дом. Но благоразумие Чинара Азраце нело позже, а тогда еще молодой и незамужний, она мечтала о чистой любви, об ответном и вечном чувстве, которое воспевают в песнях. Поэтому очень удивилась, увидев однажды на пороге своего дома сватьеф из дома Киликов. Скандал со старшим братом еще не утих. Младший только-только принял на себя управление фирмой, но Азре было все равно, кто к ней посватался. она ещё у порога отказала, плевав на шокированные лица своих родителей. Крикнула, что никогда не даст согласия на брак с Келиком, и убежала наверх. Закрылась в комнате и не выходила, пока родители извинялись и всячески заглаживали вину перед сватями. Азара вздохнула. Если бы всё решалось словами, как просто было бы жить. Но на Востоке другие правила. Сваты пришли в дом снова с богатыми подарками, украшениями и тканями. сысканами угощениями и редкими винами. Мать выволокла Азару из комнаты и заставила принять подарки, хотя девушка продолжала твердить: "Нет, нет, нет". В тот раз она узнала, что сватается к ней Чинар. В третий раз свататься к ней пришёл сам жених, и тогда её сердце сдалось. Одно дело видеть его на фотографии в газете, и осуждать. Слушать про него сплетни от старших и презирать другое. столкнуться на узкой лестнице в доме, оказаться в крепких объятиях красивого мужчины, утонуть в его тёмных глазах и почувствовать, что за этого мужчину ты готова биться со всем городом, лишь бы он был твой. Она согласилась. Надеюсь, что Чинар также покорен ею, как и она им. Долго Азра думала, что единственный у Чинара, пока добрые подруги не открыли ей глаза. Вот с тех пор Азра глаз больше не закрывала. Несмотря на то, что она стала женой младшего сына, в дом она вошла хозяйкой. Мать Чинара не приняла невестку старшего сына, отдавая все свое расположение и влияние Азре. Это удивительно, когда начинаешь чувствовать свою власть не просто в богатом большом доме, а в богатом приморском городе, а то и во всем уезде. Тогда по молодости Азра не до конца понимала, какое могущество получила из рук матери Чинара. только позже та показала, не научила, как всё и всех держать в своих руках. В доме никто не смел перечить хозяйке. То была её территория, её стены, её крыша. Ни муж, ни сыновья, какого бы положения и ранга они ни были, слова не смели сказать поперёк. А в рамках традиции все как один были связаны семейным очагом. А имея такое влияние на мужчин своего рода, хозяйка беспрепятственно входила в любой дом, открывала любые двери, переступала любые пороги. Госпожа особняка была единственно значимой фигурой, и это поддерживалось столетиями. Поэтому старший брат потерял всё, сделав неверный выбор, а Чинар получил всё, выбрав Азару. Поэтому Азара стала госпожой особняка и теперь, как ещё раньше, свекровь Переживала, кого выберет ее любви обильный сын. Передать корону можно только достойный, а кто выберет лучшую девушку для сына, как не любящая мать? Госпожа Азра снова посмотрела на фотографию к вчерашней статье, сопоставляя события. Кадир во обед встретил западных партнеров, среди которых была светловолосая девушка. Тут Азра недобро прищурилась, категорически не одобряя западных девиц их распущенными нравами. Пусть они называли их свободными, но перед лицом Малаха все знали, что как грех не назови, он всё равно грехом останется. Раскотная самоуверенная выскочка, жмущаяся на фотографии к её сыну, призывно улыбающаяся и всем своим видом показывая, насколько она доступна. Мерзость. Акадер поддался на эти грязные уловки. Не явился на ужин, и всю ночь его в доме не было. Кому как не матери знать, кто спит под крышей её дома. Утром на завтрак опоздал, не выспался, а Азра пожалела сыночка, ещё не зная об особой гостье. Где он их разместил? В отеле? Госпожа Азра, не раздумывая ни секунды, набрала по телефону управляющего. Тот сразу же залепетал, услышав хозяйку. Азра усмехнулась. Так и положено каждому трепетать, когда госпожа Азра Келик хочет кое-что узнать. Мне нужно узнать, господин Кадир снимал для себя номер в эту ночь. Я должен проверить, госпожа. Нет, нет, я уверена, ты и так знаешь, что не снимал. Или снимал, но не для себя. Простите, госпожа. Неважно, просто скажи, он был с гостьей, той, что из Европы? Да, госпожа. Развлекал её. Скривилась госпожа, выдавливая из себя слова. По-султански, госпожа. Мы до полуночи доставляли в номер деликатесы: красную рыбу, устрицы, икру и гненко приготовленного на вертеле с травами. Пока управляющий перечислял, как шикавал ночью ее кадир, госпожа Азра только качала головой. Да, да, владея побережьем, каждым клочком богатой земли на суше и под водой, кадир никогда ни в чем не знал отказа. К этому привыкаешь, этого не замечаешь и не ценишь. Зато как богатство впечатляет других, кто даже рядом с таким не стоял. А её мальчик рос в роскоши и почитании. Для него это мелочи. Зато девушка была поражена. Да что там, сражена? Азра была уверена, что уже вечером выскочка напросится на ужин и постарается очаровать мать богатого мужчины. Как же, как же. И не таких дерзких разворачивали и гнали с порога. Госпожа усмехнулась. С этой плебейкой даже церемониться не будет, но сыну подчеркнёт, что впускать таких шалов в дом, только порок марать. Допускать до матери, святое попирать, принимать недостойное самому, до счастья не дотянуться. Пора мальчику извлечь уроки. Пора. Господин Чинар, доброго дня, мой господин. Сладко пропела она в трубку. Занят, занят, как всегда, но удели своей госпоже немного времени. Конечно, я по важному вопросу звоню. Сдаётся мне, что гости ваши западные на ужин к нам приглашены будут. Не сегодня, так завтра. Да? Уже? А что же сынок не предупредил? Мне же распорядиться нужно. Конечно, конечно, вы такие занятые. Что вы, господин Ченар, что мой мальчик? Ну теперь я предупреждена и подготовлюсь. А как же? Доброго дня, мой господин. Не успела отключить звонок, как тут же зычно крикнула: "Зейфа, Зейфа, куда ты опять запропастилась? Ужин сегодня будет большой. Готовь побольше, да по вкуснее. И только национальные блюда. Никаких шашлыков и плова. Только национальные, поострее и с чесночком, как мы любим". Азраихидно улыбнулась. "Что ж, знакомство состоится. Надолго они запомнят друг друга". В одной постели кувыркаться это не за одним столом со всей семьёй сидеть. Вот и посмотришь, мой мальчик, на разность менталитетов и распущенность белобрысой девки. Вечером Кадир весь светился. Мальчик был горд, что может показать своим западным партнёрам свой дом и свою гостеприимную семью. Госпожа Азра вышла вперёд, приветствовала гостей и уводя их с собой на верхнюю террасу. Кадир задержался внизу с гостьей. Сад ей показать хочет, или внутренний двор. А на что там смотреть? Лучший вид всегда открывается с верхней террасы. На весь город, лежащий у подножия холма и господского особняка. Трехэтажный огромный дом был истинной жемчужиной этого побережья. Сегодня я познакомлю вас с нашей национальной кухней. Улыбалась госпожа Азер, выводя гостей на широкую террасу с видом на ночной город. подсвеченные фонарями, как гирляндами. Гости охнули тут же, подходя к перилам и всматриваясь в ночной город. Звёздное небо и огромную полную луну. Невероятно, какая красота. Кадиру верил, что мы влюбимся в этот город. Госпожа Азра кивала, отмечая, как загораются глаза западных партнёров при виде их богатства и свободы. По телевизору Азра часто смотрела выпуски новостей и передачи про западную жизнь. видела, в каких клетушках проживают европейцы, вынужденные терпеть соседство чужих людей. Даже самые состоятельные имели ограничения, не из-за средств, а из-за демократической ответственности перед другими. Азрамысленно усмехнулась. Это же надо такое выдумать, чтобы иметь много денег, но не пользоваться ими, а скрывать, а то вдруг нищему и менее удачливому гражданину станет обидно, что он не может себе позволить жить лучше. Медиатизм. Вот, смотрите, наша семья может иметь целый город, всё побережье, самый лучший большой дом в этом уезде. И мы не стыдимся того, что имеем по праву. Присаживайтесь, господа. Сейчас вынесут вкусные супы шкембе. Госпожа Азракаварна улыбнулась. Турецкий суп шкембе очень похож на те, что готовят в балканских странах. В нём наваристая говяжья требуха, яйца, лук и чеснок. И шкембе едят с чесноком, добавляя по вкусу уксус или лимон. Очень полезное блюдо. Хорошо усваивается организмом и расслабляет пищеварительную систему. Расслабляет, хохотнул один из гостей. Что ж, попробуем. Некрасиво отказываться от хозяйских угощений. Конечно, конечно, согласно закивала госпожа Азера. Присаживайтесь. Тут на террасу пришел кадир. сразу же провожая девушку в дальнюю и затемненную часть террасы, чтобы показать контраст между темнотой и яркостью города и звезд на небе. Романтик, какой же ее мальчик романтик. Даже плодские отношения хочет завернуть в романтическую шелуху, хотя чувства к этой девушке не испытывает. Разве что желание. А что с ним будет, когда он влюбится? Азра тяжело вздохнула. Ей бы только успеть свести его с нужной девушкой, чтобы сделать сыночка самым счастливым человеком на свете. Женить на правильной и любимой девушке. Что может быть прекраснее? Завтра же Азра начнёт отбор невест. Поста она передала, с утра обзвонит всех подходящих подруг с дочерми на выданье. И начнёт выезжать на смотрины. Возьмёт с собой Херу. Может, и ей жениха присмотрит. А то со своей учёбой совсем девка вольнонадобной становится. Мне хватало ещё, чтобы через год в прогнившую Европу запросилась. Не бывать этому. Как пара для сына сыщется, так и Хиру просватать надо. И лучше не соседние уезды, а в своём родном. Это для сына надо искать невесту с приданым, деньгами и землями, потому что богатство к богатству. А дочь Хиру можно и зачинувшего чьего сына выдать. чин не богатство его по наследству не передать потому что не вес чиновников даже рассматривать госпожа Азары не станет но учёный мужчина станет опорой для дочери а потом Кадир пристроит его в фирму у Азы всё было продумано всё просчитано и сына она своего очень хорошо знала Кадир веди своего гостю к столу приветливо позвала мать сына пусть попробует наш любимый суп из кембе Сын обернулся, поморщился, но воспитание не позволит ему нагрубить, а ей не позволит отказаться от праздничного угощения. Ешь, дедка, требуху дос это ешь с чесночком, с расслабляющим эффектом. Госпожа Азра сегодня много интересных блюд приготовила и не только. Зифа, пошли ей миро видный погреб, пусть принесет с четвертой секции нашу фирменную настойку. Распорядилась госпожа. Ешьте, пейте, гости, языки свои развязывайте. Пусть Кадир послушает, что у вас на уме. Партнёры наши зарубежные, а потом уже решает, иметь ли с вами дело. Всё прошло как по маслу. Западные гости ели, пили, много разговаривали. В начале вечера Кадиру улыбался. Потом с большой откровенностью застольных речей и развязностью девушки улыбка сходила с его лица. Пока не пропала совсем. Девица вела себя очень фривольно, хотя Азра знала, что это на Западе называлось раскрепощенностью. Много пила, много и громко смеялась, очень откровенно вешалась на сына, не снимая ладони с внутренней стороны его бедра. Азра примечала все и довольно улыбалась. Давай, давай, закапывай себя, девонька. Кадируже смотрит на меня извиняющимся взглядом. За тебя извиняется за твои манеры, которых нет. Но уехал сын с ней в отель. Азра расстроилась, ведь наглядно ему показала, какова начинка этой девицы, какую ни в один приличный дом не впустят. За такое сыну придётся краснеть постоянно или держать подальше от людских глаз. Как старший Килиг Ахмед прячет свою жену Алтын. Но для хозяйки особняка прятаться не положено. Кадир должен понимать. Господин Чинар уже отправился в спальню. Возраст давал знать о себе. Стрессы на работе сказывались на здоровье, и как бы сейчас Азра не относилась к мужу, но понимала, без него род Киликов не выстоит. Кадир еще слишком молод и горяч. Брат Ахмед все еще хочет вернуть наследство, пусть не себе, так хоть одному из сыновей. Азра берегла своего мальчика, как могла. Судьба не позволила ей иметь больше детей. да офрид только сыны и дочь. Так что и оступиться госпожа не имела права ни разу. Зифа с помощницами ещё убирали со стола, когда к дому подъехала машина. Азра тяжело привстала и выглянула за ограждение террасы. Из подъехавшего такси вышел её сын. Торжествующая улыбка озарила лицо пожилой женщины. Хм, да, мне остался с ней на ночь, вернулся. Так и было задумано. Вот теперь можно со спокойной душой отправляться спать. Утро вечера мудренее. Утро Мазра составит список семей, созвонится, узнает новости по каждой из потенциальных невест и начнёт объезжать. Если Аллаху угодно, через месяц будет Кадиру достойная невеста. Тогда и помолвку объявят, и переживания материнские прекратятся. Мам, ты ещё не ложилась? Кадир легко взбежал по ступенькам на третий этаж, перехватывая Азру на пути к спальне. Не легла. После гостей убирали. Кадир кивнул и, нахмурившись, бросил взгляд на террасу, где ещё сновали Зифа с девочками. "Задержись ещё. Может, кофе выпьем в кабинете?" Госпожа Азра рассмеялась, легко хлопнув сына по руке. "Какой мне кофе на ночь, сынок? Пойдём, просто поговорим." В кабинете Азра села на высокий диван, выжидательно поглядывая на сына. Он не мог успокоиться, мерил комнату шагами, ходил перед матерью туда-сюда и молчал. Я никогда не задумывался, насколько важно выбрать правильную жену, вдруг произнёс сын. А Азра чуть не заголосила от радости, но сдержала себя, только сдержанно кивнув. "Да, это так, мой мальчик". Ave, за дом, честь и репутация держится на плечах выбранной тобой женщины. Этот груз тяжёл, не каждая вынесет. Да, мам, я раньше об этом не думал. Верил, что влюблюсь однажды, как папа, и на той, кого не стыдно будет привести в дом. А засмутилась. Сперва комплимент у сына, потом его наивности. Разве его папа был в неё влюблён? Вот она, да, а он? Может, недольше месяца. А в остальном действовал холодный расчёт, ничего более. Выбор по разуму не мешает принять и полюбить выбранную девушку. Осторожно намекнула она сыну. Он остановился, медленно повернулся к матери. А если выберет сердце? И вот тут госпожа Азраза волновалась. Она боялась спросить напрямую: неужели Кадир влюбился в эту распутную девчонку с запада? Не опоздала ли она со свотовством? Интуитивно схватилась за сердце, страшась услышать приговор с губ сына. Мама, тебе плохо? Ты устала, а я тебя задерживаю. Прости. Пойдём, провожу к отцу. Её внимательный и заботливый мальчик. Азра расстрогалась, перехватив его руку и прижав к албу. Кадир смутился, но не смог вытянуть кисть, присел перед матерью на колени. Мам, ты чего? Я хочу, очень хочу, чтобы твоя судьба была счастливой, мой мальчик. Но она счастливой станет только с правильной девушкой. Это я понимаю, мам. Не влюбляйся в тех, кого не сможешь ввести в дом. Не повторяй ошибок Ахмета. У твоего деда было два сына, и он сделал свой выбор. Но у твоего папы выбора нет, сынок. Не подводи его, не подводи нас. Азра расплакалась, обнимая сына за широкие плечи, и искренне беспокоясь о его будущем. Всё будет нормально, мам. Я подозреваю, что вообще не способен влюбиться. Всё заканчивается парой встреч, и интерес гаснет. Просто тебе ещё не встретилась та самая девушка, с которой захочется остаться на всю жизнь. Схлипывая, проговорила Азра, чувствуя, как после слов сына её отпускает. Возможно, Грустно улыбнулся сын. "Я, если ты не против, Кадир, я хочу присмотреть подходящих девушек у нашего езде и в соседних. Зачем? Тебе уже 30. У отца сдаёт здоровье, ты же сам видишь". Сын кивнул на её слова. "Тебе нужна невеста. Я не подталкиваю тебя к свадьбе, но приглядеться стоит". А если кто понравится, то можно сыграть помолвку и подождать, пока познакомитесь поближе, узнаете друг друга, привыкнете. Кадир промолчал, не согласился, но и не отказался. Сердце матери ликовало. Если уж он до сих пор не влюблён, но так было к сердцам. Кто знает, кто знает. Может, матери суждено найти истинное счастье для своего сына. Какая мать не мечтает о счастье своему ребёнку?